Глава 22. Старая подруга. Я подумал, что люди определяются в отношениях друг к другу по синхрону. Три синхрона подряд легкая симпатия. 5 синхронов приятное знакомство. 10 синхронов большая дружба. Если где-то выскочил несинхрон, Сразу напряг и вежливая улыбка. Тридцать несинхрона подряд люди разбегаются, сильно недовольные друг другом. Йозеф Эмец Когда Ева вновь оказалась на Садовом, погода начинала портиться. Влажный ветер дул не вдоль улицы, а откуда-то снизу, точно из-под земли, повалил снег, почти сразу перешедший в ливень. По лужам забегали Эмэфури Кодзо духе дождя. Маленькие мальчики с японскими зонтиками на головах. Они вопили и кривлялись, что ясно доказывало, что этот дождь был их рук дело. За мальчуганами, метра на два возвышаясь над дорогой на огромном трехколесном велосипеде, гналась ласковая Анни, погодный дух, управляющие юго-западными ветрами в заливе Кроморти на северо-востоке Шотландии. Там, где Анни проезжала, небо как будто светлело, и дождь сменялся снегом. Это было странно — полоса белого снега посреди сплошной стены дождя. Ева торопливо надела наушники, чтобы хотя бы музыкой взбодриться, а поверх наушников натянула капюшон. Бррр. И почему в Москве так редко бывает хорошая погода? Почему вообще их предки с теплых южных земель переселились в места, настолько холодные, серые и дождливые? Почему не могли собраться сильной ратью и отвоевать себе, например, Средиземноморье? Ходили ведь на Константинополе довольно удачно, щиты к воротам прибивали, но после этого почему-то всегда возвращались в такую холодину. Мама стажара оглядела мактобус Станельсенов и лететь в нем отказалась, слишком приметный. А вот ровер Бермяты ей понравился. В него все и забрались, хотя самым громоздким, вроде бронедевушки Рогнеды, пришлось пристраиваться на крышу. Глызя и Макпиратор, делая резкие виражи и снимая все подряд, летели следом на своей макшинке. Низка, недавно такая самостоятельная, от счастья и избытка внимания, впала в глубокое детство и стала проситься за руль. Она видела, как Задора управляет мактобусом, и пришла к выводу, что раз ровер меньше мактобуса, а она сама меньше Задоры, то и ровером должна управлять она. «Я буду люлить, я буду люлить!» — закричала она. Тит, до того сидевший тихо, тоже стал рываться за руль, но низко пнуло его в голень. Ножки у низки были маленькие, но на ней были десантные ботинки с железными подковками. Другой обуви крохотная Макси Фейса не признавала. Тит завыл, потирая ушибленную голень, и, тотчас не оставшись в долгу, вцепился зубами ей в ухо. — Убоись! Скоро я сам отсюда слюлю на все четыре стороны. Нет уж! — «Ровер мой и хозяйничаю, в нем я!» — проворчал Бермята и, решительно согнав с водительского места Ниску, сам уселся за руль. Тит и Ниска продолжали орать, в два голоса перекрикивая друг друга. Никакой возможности утихомирить их не было. Задора от воспитания устранилась и заткнула себе уши пробками. Видимо, в присутствии стольких взрослых она переключила внутренний тумблер мудрая сестра на немудрый подросток. — Куда летим? — спросил Бермята. — Сретенка? Тихая пристань? — отозвалась Кукоба. — О нет! В трактир колотило, что ли? — удивилась Ева. — Точно? Мою подругу частенько можно там встретить, но вначале подлети к той аптеке на углу. Что-то я отвыкла от детских воплей. Аптека, заблудившаяся в переулочках, с виду была обычной сетевой аптекой. Все было здесь как надо. Красный крест, окошко для ночных продаж, запах антисептиков и куча биодобавок, занимавших все пространство от пола до потолка. Таща с собой Тита и Ниську, Кукоба подошла к вывеске «Аптека», решительным щелчком смахнула букву «П», писала М и г. И сразу же чистенькая аптека исчезла, а вместо нее возник огромный неряшливый сарай, смахивающий на мастерскую средневекового алхимика. Откуда-то вынырнул маптекарь, толстый, с мягкими пальцами и ласковый настолько, что взгляд невольно скашивался на кафель под ногами, проверяя, не остается ли на нем сладких следов. Чем могу быть полезен? — проворковал он. — Токсичные улыбашки есть? — спросила стажерка. — Для деток правильный выбор. Сам на них вырос, потому и стал человеком. Понимающе закивал аптекарь, доставая с полки пластиковый контейнер, полный разноцветных конфет. — С вас два магра. Благодарю. Возьмите улыбашки, детки. Он сунул руку в карман халата. Достал грязный пинцет и полез им в контейнер, но, спохватившись, хлопнул себя по лбу. — Чуть не забыл, детки. Кажется, недавно я доставал этим пинцетом яды. Берите прямо ручками. Вот те две красненькие с клубничным вкусом. А синенькие конфетки возьмите в подарок. — Синих не берите, — строго сказала стажарка, вместо синих вытаскивая еще одну красную про запас и прячая ее в карман. Тит и Ниська уже засунули токсичные улыбашки в рот и с наслаждением их жевали, не замечая, что отживания конфеты становится все больше. Вскоре у бедняк уже едва рот закрывался. — А почему синих нельзя? — с набитым ртом спросила Ниська, когда они уже сидели в ровере. — Потому что рыжьем надо меньше светить, — строго сказала стажарка. — Синяя конфета желатиновая. от слова «желание». Тот, кто ее съест, впадает в страсти и начинает скупать все подряд. Перед входом в магомаркеты такие часто раздают, хотя это незаконно. Кстати, Тонельсены, пару фактов про токсичные улыбашки. Знаете, как они действуют? Тит и низко замотали головами, воюя с конфетами, которые теперь едва помещались в макшине. Очень просто. «Анисья!» «Щелкни Тита по лбу!» Низка с большим рвением выполнила эту просьбу, но тотчас сама с криком «Ай!» схватилась за лоб. «Вот правильно!» — одобрила стажарка. «Так и работают токсичные улыбашки. Все плохое, что ты сделала, к тебе же и возвращается. А теперь улыбнись!» Низка улыбнулась сквозь слезы, и тотчас такая же улыбка возникла, на лице Аутита. Хорошие эмоции они тоже возвращают. «Ну, полетели», — сказала мама Филата, откидываясь на жестковатую, многими звуками богатую спинку ровера. Ева сидела в ровере, зажатой между стажаркой и Настасьей. Настасья была холодной и спокойной в одном из тех настроений, когда все у нее в голове раскладывалось по полочкам. изредка пофыркивала каким-то своим мыслям. Ева все время ощущала твердость плеча и колючесть ее локтя. Стажарка, напротив, была горячей, подвижной, вертелась, выглядывала в окно, болтала, всех смешила, смеялась сама. Когда она хохотала, то смех ее поначалу беззвучный прорывался и превращался в звуки «ух-ух», а иногда Кук Имя Кукоба очень ей подходило. Филат, не поместившийся в салоне, то и дело высовывался из багажника, смотрел на маму и скрывался. Он был совершенно счастлив, но когда Ева поворачивалась к нему, делал вид, что ему все равно. У тихой пристани они буквально вывалились из ровера вытесненные чудовищно разросшимися улыбашками. Кукоба ворчала, утверждая, что жулик-мактекарь вместо уменьшины явно подложил в улыбашки дрожжи. Действие такое же, но стоит намного дешевле. Глызе-косорыл уже прыгал с ножки на ножку у входа в пристань и от нечего делать брал интервью у завязавшего вампира, тощего дядечки, с длинными волосами на кадыке и одинокой серьгой в ухе. Вампиров больше привлекают блондинки или брюнетки? Полнокровные или малокровные? А правда ли, что если женщина ест чеснок, то вампиры на нее не нападут? Расскажите нашим зрительницам, сколько именно чеснока нужно съесть, чтобы ощутить себя в полной безопасности. А серебряные украшения действительно помогают против вампиров? Разумеется, ответ на этот — Животрепещущий вопрос смогут узнать только подписчицы платного канала, — тарахтел он. Вампир что-то бурчал, обвитый шнуром микрофона с головы и до ног. Настасья и стажарка первыми нырнули в трактир. Здоровенный вышибала не узнав их, попытался преградить дорогу. Куко не тратя на него магия, Юрка отодвинулась в сторону, и вышибала был сметен с ног. стальной грудью бронедевицы Рогнеды, топавшей по лестнице вслед за ними. Колотила стоял за стойкой и, широко расставив мощные ноги, гвоздем прибивал к стене медную монету. Таких медных монет на стене было уже штук пятьдесят, и все они негромко позванивали, пытаясь освободиться. «Опять неразменный рубль подсунули!» Только его из пальцев выпустишь, сразу улизнет. Так я уж их собирать стал. Народ знает и специально мне тащит, — объяснил Колотила Бурависта крохотными глазками. — Ты ли это, Кокоба? Давненько не виделись. Народ болтал, вроде тебя запаковали. — А мне говорили... «Кто-то подкрашивает зелень, перегоняя ее через кровавый зуб и кукольные глазки», — спокойно сказала стажарка. Колотила перестала ухмыляться. «Да кто ж с плетнем-то верит?» — сказал он торопливо и замахал руками. «Клава! Устрой гостей в чистом зале! Тут-то у нас все больше шваль ошивается». Рядом возникла мещерская болотница, — и, приседая и ныряя вниз, точно перебегающая по двору на сетка, ловко начала лавировать между столиками. На ее правой ноге, там, где она переходила в куриную ступню, сверкала золотая цепочка. — Не верчик подарил? — похвасталась она, и, освобождая столик, подхватила за шкирку пьяненького трехголового мужичка. Две головы его уже спали, а третья ругалась и требовала... «жалующуюся книгу». «Разве не жалобную?» спросила Ела. Клава весело ей подмигнула. «Жалобной книге жалуешься ты. А жалующаяся книга жалуется тебе? Такие сопли и вопли, что, поверь, лучше не знать, что это такое», сказала она, небрежно закидывая мужичка на плечо. «Ну, вы тут пока устраивайтесь, а я вам принесу чего-нибудь». Клава ушла, а Кукоба стала озираться, отыскивая свою подругу. «Народец уже собрался», — сказала она Еве, привычно рассыпая соль и рисуя руну против подслушивания. «Ту парочку видишь? Как думаешь, это кто?» За дальним столиком сидели почтенные мужчины средних лет с бородой-котлеткой и юркий типчик валом шарфики. Оба были одеты, как художники, и оба с показной скукой поглядывали в зал. «Деятели искусств», — предположила Ева. «А ты, Филат, что думаешь?» — спросила Кукоба сына. «А я думаю, парочка воришек. специализируется скорее всего, по мелким артефактам. Кольца, боевые браслеты и так далее. Оба полумаги. Один практикует облегченную магию воды, а другой — магию огня». Не как пламель, а так, по верхам. — Потому и объединились, что не очень в себе уверены, — не задумываясь, — ответил Филат. — Кукоба довольно кивнула. — Верно. — А как ты догадался? — Ну, что маг огня — это просто. У магов огня бровей и ресниц обычно нет, кожа красноватая, одежда огнеупорная, чтобы в нужный момент без всего не остаться, ну и прочие подобные мелочи. А неопытный маг воды старается на воду не смотреть. Она к нему сразу притягиваться начинает. Вот этот и боится даже чашку к себе придвинуть. А почему именно воры? И почему по артефактам? Да вон на сумке экранирующие руны и обувь в перчатках. Артефакт штука опасная, особенно чужой. Сварит, если не экранироваться. Верно. — Горжусь тобой, сын. — А чем занимается вон та ведьма? Вначале ты, Ева. Ева увидела древнюю бабульку, обвязанную яркими тряпками. — Цветами торгует, — сказала она на удачу, зная, что ошибется и неожиданно удостоилась одобрительного кивка. — Только не цветами. Она выращивает болячки на продажу. Кстати, у нее самой... Иммунитет такой, что ее 50 змей укусит, она и не почешется. — А кому нужны болячки? — Некоторым нужны, — заверила ее Кукоба. — Опять же, не все себе покупают. Часто родне или в подарок. — А про этого человека что скажешь, а, Филат? В трактир вошел плотный мужчина и остановился у входа, настороженно поглядывая по сторонам. Филат достал из кармана булавку в форме мышиного черепа с камешками в глазницах, которые не позволяла никому запомнить его внешность, и поспешно заколол ее себе в воротник. — Терпеть не могу, Макзилей. Вроде я теперь честный, да все равно как-то неспокойно, — заявил он. — Я тоже, между прочим, Макзиль, — сообщил Тибальт. — Ты художник, — напомнил стажар. Тибальт хмыкнул. «Ну и откуда ты знаешь, что это Макзель?» «По повадкам. Когда Макзель заходит в бар, он вначале осматривается, проверяя, нет ли опасности, и лишь затем проходит к стойке. И пальцы вот так держит. Это чтобы усложнить метание за пука, если нападут. Когда так пальцы держат, искру надо с перекрутом бросать, а когда психуют, обычно полят как попало, и это спасает». Радуясь, что сын не потерял сноровку, Кукуба издала свое довольное кук-хук. «А если бы он был просто посетитель?» — спросила она. «Просто посетитель. Обычно ощущает себя в новом месте неуютно и предпочитает смотреть себе под ноги, ни с кем не встречаясь глазами. Типа, не бейте меня, дядя, я в ваши дела не лезу и даже на вас не смотрю». Не только стажар опознал Магзеля. Юркий типчик валом шарфики уронил под скатерть ложечку, полез поднимать и из-под скатерти больше не появлялся. Сумку же с экранирующими рунами, которая явно была не пустой, затащил с собой. Магзель некоторое время повертелся в трактире, заказал кофе и, не допив его, ушел. А еще минут через десять В тихой пристани появилась почтенная женщина в шляпке, похожая на старую учительницу. Из осторожности, двумя руками прижимая к груди сумочку с выглядывавшим из нее вязанием, женщина прошла к дальнему столику у колонн и скромно присела на краешек стула. Это была знаменитая Кузькина мать, королева магических карманников Хранительница заветной тетрадки с отчетностью. Устроившись на привычном месте, Кузькина мать все с таким же мирным учительским видом сунула указательный палец в стоявший рядом цветок. Казалось, ее волнует, палит ли он и взрыхлена ли у него земля. Вот только палец она доставать не стала, да так и оставила его в горшке. Корни пустила. восхищенно охнул Филат. «Корни?» «Да, не спрашивай, как. Я сам так не умею. Тут уровень выше шестого нужен. Короче, она как бы слилась с растением. Никакое атакующее заклинание на нее сейчас не подействует. Сама же так шарахнуть может. Никакой антимаг не спасет». «Это правда», — согласилась Кукоба. «Антимаг не спасет». Даже отравленными спицами не придется работать. Кузькина мать никогда не атакует чистым рыжьем. Только смесью рыжья, зелени и оливковой магии. Это позволяет ей атаковать на таком узком участке, что блокирующие заклинание не успевает его отразить. Представьте себе стальной щит, который пронизывают клинком настолько тонким, что он с легкостью проходит между атомами. — Вы неплохо ее знаете, — заметил Тибальд. — Приходилось пересекаться, — ухмыльнулась Кукова. — кускина мать и есть та подруга, ради которой мы сюда пришли. А то, что она проделала этот трюк с ногтем и горшком, означает, что она нас заметила. Я поговорю с ней одна, вы не суйтесь. Когда надо, позову. С этими словами кукоба поднялась и, не скрываясь, двинулась к столику. кускина мать наблюдала за ее приближением глазами учительницы иностранных языков, ожидающей у себя в кабинете родителей безнадежного двоечника. Несколько минут они о чем-то беседовали, о чем именно услышать было невозможно, мешали страховочные руны, начерченные на рассыпанной по столику соли. Кукоба вначале что-то объясняла, затем настаивала, под конец даже рассердилась. Дважды привставала, начинала недовольно жестикулировать, но заставляла себя вновь сесть. Кузькина мать поправляла шляпку, пожимала плечиками, вытягивала в ниточку губы и вела себя мягко, но уклончиво. Опять все в том же школьном стиле, мол, я все прекрасно понимаю и вам сочувствую, Но тройку в четверти поставить не могу. В какой-то момент Филат не выдержал и подошел. За ним, как сердитые пчелы, неслись задора и аниська. Вышагивала Настасья и бочком пробиралась Ева. Глызик косорыл бегал кругами, пряча за спиной микрофон. Собирался взять у Кузькиной матери интервью о ее преступной деятельности, однако мысль об отравленных спицах его смущала. «Ты же любишь драки, давай!» — шептал он, подталкивая вперед макператора Жоржа. Кузькина мать взглянула на них из-под лобья, и Жорж с глызией моментально слиняли. «Хорошо, что вы пришли», — сказала стажарка. «Моя подруга не хочет помогать нам искать Фазаноля, хотя прекрасно знает, где его можно найти». «Мы с коллегами предпочитаем сохранять нейтралитет», — учительским голосом, — произнесла Кузькина мать. — Мои коллеги редко находят общий язык с Магзелями и не желают бросать вызов Фазанолю. Порой Фазаноль обращается к нам за небольшими услугами. Одна из рун против подслушивания вспыхнула и стерлась. Кукоба начертила еще одну руну по заковырести. В соседнем зале колотила шумно вздохнул и с раздражением пнулся погом стул. Кукоба продолжала нажимать. кускина мать приветливости не теряла, однако становилось все уклончивее. Я она вообще не произносила, а только мы с коллегами. Мы с коллегами посовещались, мы с коллегами подумали и пришли к выводу, мы с коллегами предусмотрели и такой вариант, и всякий раз все сходилось к тому, что ничего сделать нельзя, потому что все уже решили коллеги. Теперь, когда Фазаноль захватил Индрика, он получит вообще все. Проход в теневые миры, все дороги, все обходы. Индрик — это не какой-нибудь жирочервь который перерабатывает зелень в бурую магию. Такие существа, как Индрик, не должны принадлежать никому. С Индриком Фазаноль рано или поздно приберет к рукам вообще всю магию, в том числе и накопление твоего союза благородных девиц. Кукуба кивнула на тетрадку. кускина мать придвинула ее к себе поближе и защитила локтем. — Мы с коллегами как-нибудь разберемся, — сказала она, поджав губы. — Да не разберетесь вы! Фазаноль захапает вообще все. Там, кстати, ваши коллеги. Можете у них прямо спросить, что они об этом думают. Не выдержал Филат. кускина мать напряглась. — Какие еще коллеги? — спросила она. «Те самые, с которыми вы все решили». У дверей трактира действительно собралась небольшая группа карманников, пришедших к Кузькиной матери сдавать выручку, но не рисковавших соваться, пока она с кем-то беседовала. Два карманника выглядели очень прилично, даже благородно. Третий был тощий и дерганный с красным носиком в слишком коротких джинсах, из-под которых выглядывали нелепые расцветки носки». И, наконец, четвертым карманником была девушка с удлиняющейся рукой, гибкой, растягивающейся и лишенной костей. Сейчас эта рука, явно скучая, рыскала по залу, приоткрывая крышечки сахарницы трогая зубочистки. Соблюдая старые правила сообщества, карманники изо всех сил притворялись, что между собой незнакомы. К тому же их смущало присутствие Тибальда, о котором они знали, что он Макзель. «Чего вы меня трогаете? Я вас впервые вижу!» сердито спрашивала девушка у Долговязова с красным носиком, хотя рука ее давно уже рыскала у него в рюкзаке. Кузькина мать напряженно соображала. Ева и Бесфилата прекрасно понимала, в чем тут заковыка. «Ссориться с Фазанолем ей не хочется, опасно. Ссориться с Макзелями тоже нежелательно». Но если Фазаноли правда получит все, то карманники ничего не выиграют, а только проиграют. Тупик. — Мы разберемся сами. Вы просто намекните, где искать, — сказала Ева негромко. Она не была уверена, что кускина мать ее услышала, но быстрый взгляд подсказал, что услышала. Но все равно дело решили Тонельсины. Задора, давно приглядывавшаяся к Кузькиной матери, ткнула свою сестру кулачком под ребра, подавая ей сигнал. А низко, треща крылышками, опустилась на столик, рухнула на колени и художественно завыла. «Ой, мы бедненькие, мы несчастненькие, помогите страдающим сироткам!» Рядом на полу завывал Тит, причем ничуть не менее художественно. Задора носилась под потолком с пулемагом в руках, как бы намекая, что будет с тем, кто не поможет сироткам. Кузькина мать взглянула на нее, мигом поняла все расклады и усмехнулась. «А, родственнички-то Нельсонов, слышала о вас. Коллеги мои говорят, рыжьем больно много светить», сказала она вполне себя доброжелательно. Показывая свою готовность начать серьезные переговоры, она откинулась на спинку стула, достала из цветочного горшка палец и вытерла его влажной салфеточкой. — На чистоту и без коллег? — предложил Филат. — Что вас смущает? Кузькина мать с могли дело всю рать. Толстенького тита с чемоданом, полным насекомых, аниску с задорой, Настасью и Бермяту, а также бешеного глызю с его прожорливым жоржем и кучей летающих камер. Меня... смущаете вы, сказала она. Ну стажары есть стажары, но остальные это же цыганский табор. Вы всерьез думаете, что сможете справиться с фазонолем? Вместо филата ответила Кукоба: « Не стоит задача справиться с фазонолем, а стоит задача увести индрика. И рыжья можем нащипать довольно много. Слова про рыжье, сказанные несколько вскользь и в сторону, были кускиной матерью, однако, прекрасно услышаны. Она хмыкнула, поправила шляпку и решительно сказала «По рукам, Кукоба». Откровенно говоря, я понятия не имею, где прячется фазаноль, и есть только один верный способ его найти. Ходят слухи, что у вас есть... девчонка не маг который неплохо играет в пишмагер она замечательно играет в пишмагер моя ученица филат положил руку Еве на плечо ела встряхивать его руку не стала просто посмотрела на нее и стажар убрал ее сам кускина мать усмехнулась чудесно тогда ты сейчас сыграешь в пишмагер но это будет особый пишмагер Тебе придется играть в него не с противником-магом, а с древним всезнающим свитком. — Свиток знает, как найти фазаноль? — спросила Ева. — Свиток знает все? — заверила ее Кузькина мать. — Вот только одна сложность. Свиток черномагический из запретных артефактов. 200 лет назад его сотворил один сумасшедший маг, заядлый игрок в пешмагер, и заточил в свиток свою душу. «Просто так знаниями свиток не делятся, чтобы узнать, где прячется фазаноль. Тебе придется играть с ним в пешмагер реальными живыми людьми». «Это как живыми?» — испуганно спросила Ева. «В обычном пешмагере героев ты придумываешь сама. А раз они придуманные, то и обращаться с ними проще. но убили героя и убили». А тут твои герои вот, Настасия, Бермята, Стажары, Тонельсона и все прочие. И если они погибнут в свитке, они погибнуты на самом деле. Ева вскочила. Играть в пешмагер реальными людьми, да еще против сумасшедшего свитка? Нет, на это она не согласна. — Нет! — хотела крикнуть она, но кукоба коснулась ее спины. Другого варианта найти фазаноли нет. Не стоит задача погибнуть, а стоит задача победить. Так что ты нас береги, — сказала она. Кузькина мать пристально взглянула на Еву. Что она увидела, Ева не поняла, но что-то увидела. — Отлично, — одобрила королева карманников. — Только свиток не у меня. и играть в пешмагер мы будем не здесь. Кузькина мать поднялась и, захватив тетрадь и сумочку, быстро пошла к выходу из трактира.